Глава 44. Линчал слегка кивнул, но ничего не сказал. В конце концов, он был обычным прохожим, который с восходом солнца покинет это убежище этих людей. Эйфэй заметила, что Линчао не приставился, и подумала, что он все еще настороженно относится к ней. Поэтому она улыбнулась и сказала. «Для начала отдохните. Это твои сестры». подтверждение слов Линчал кивнул. Линч Ю никак на это не отреагировала. Но Фанся увидев, что парень кивнул, почувствовал какое-то необъяснимое чувство. Она не ожидала, что Линчао скажет, что и она, его сестра. «Хм, Кто хочет быть твоей сестрой? Подожди, я пройду через вторую эволюцию и разорву тебя на части. Подумала девушка. И Фэй внимательно посмотрел на группу Линчао. Заметив их легкую одежду, она сняла свой шарф и одела его на шею девочки. Малышка, ты не замерзла? Лин Шию ничего не ответила, а лишь покачал головой. Пошли к костру, вам нужно согреться. Ефей провела Линчал к огню и, посмотрев на девушку, одетую в школьную форму, сказала: Мэри, подвинься немного, пусть другие люди тоже погреются. Школьница, хоть и неохотно, но все же встала и пересела на полметра в сторону. Офицер, ты нашла хоть немного еды. С беспокойством в голосе спросила женщина средних лет. Рядом с женщиной сидела 11-летняя девочка, которая, притулившись к ее плечу, пыталась согреться. Скорее всего, это была мать и дочь, которым удалось выжить после распространения вируса. Ефей с прискорбием покачала головой и ответила. «Прости, сегодня что-то слишком много монстров, я даже не смогу добраться до супермаркета». Завтра я снова выйду и попробую добыть нам еды. Когда женщина услышала ответ полицейского, она расстроенно вздохнула. Мама, я хочу кушать. Раздался еле слышный шепот одиннадцатилетней летней девочки. Женщина посмотрела на дочь и, погладив ее по голове, перевела взгляд на Ефэй. В ее взгляде была неприкрытая мольба о помощи. Офицер, я! Можете дать немного еды, пожалуйста. После женщины, лицо офицера полиции стало крайне неприглядным. Мужчина, выглядевший словно офисный сотрудник, достал из кармана и риску и передал ее девочке. Детям нужно хорошо питаться. Увидев конфету, женщина подняла голову и с благодарностью посмотрела на мужчину. Лин Шиу стоял в стороне и ошеломлённо смотрел на все это. Она не ожидала, что обычные выжившие будут вочить такое жалкое существование. В отличие от них девочка каждый день ела ароматный рис, шоколадные конфеты и прочие закуски. Также она могла наслаждаться теплой ванной и чистой водой. Более того, в ее распоряжении всегда была мягкая кровать. Все это было у нее благодаря линчала. Если бы не ее младший брат, то она бы вела такую же скромную, наполненную горящую жизнь, как и эти люди. Когда Лин Шью увидела, как одиннадцатилетняя девочка бережно разворачивала конфету, её сердце сжалось от жалости. Она подсознательно притронулась к своему карману, в котором хранился шоколад, и хотела дать его девочке, однако в следующую секунду ее руку кто-то остановил. Подняв голову, Лин Шью столкнулась взглядом с братом, и увидела, как он отрицательно качает головой. Линшью ошеломленно посмотрела на него. Хотя она понимала смысл движения Линчао, но она не могла понять, почему он не хочет, чтобы она давала этим людям еду. В отличие от этих выживших, их группа не испытывала проблем с нехваткой пищи. После распространения вируса, никто уже не завозил продукты в супермаркеты, и заводы по производству еды также перестали функционировать. Из-за этого практически для всех выживших проблемы, связанные с пищей, была крайне важна. Но для группы Линчао она не стояла так остро, как для остальных. Лин Ю действительно не понимала, почему ее брат был так категорически против того, чтобы она помогла этим людям. Ведь для них это не составило бы особого труда. Однако даже несмотря на свое непонимание, Лин Ю полностью доверяла своему брату. поэтому, конечно же, послушалась его и убрала руку с кармана с шоколадом. В то время как девочка ела конфету, несколько других выживших с завистью взгляде посмотрели на неё. Эфэй тяжело вздохнула и села возле огня. В темном подвале стояла гробовая тишина, которую нарушал лишь треск дров и звук жевания, который издавала маленькая девочка. Женщина почувствовала себя немного неловко и поторопила дочь, Маленькая девочка быстро доживала и проглотила остатки конфеты. Выжившие, собравшиеся возле костра, были настолько голодными, что у них даже не было сил разговаривать. Каждый из них думал о будущем, будет ли оно у них или нет. Внезапно мужчина, который сидел рядом с Ефей, резко поднялся и все остальные выжившие внимательно посмотрели на него, но не увидев ничего необычного, вернулись к своим мыслям, однако в следующую секунду, Раздался яростный крик женщины офицера. Этот мужчина держал в дрожащей руке пистолет, наведенный на Ефей. Что ты делаешь? – закричал офицер. Не, не подходи, сиди на месте, – дрожащим голосом ответил мужчина. Не учитывая Линча, все остальные выжившие удивленно посмотрели на вооруженного человека. Ефей боялась, что мужчина выйдет из себя и начнет стрельбу, поэтому она попыталась успокоить его. «Опусти пистолет, и мы все спокойно обсудим. Не совершай глупые поступки, о которых в дальнейшем будешь жалеть!» Мужчина тяжело вздохнул и ответил. «Я уже все обдумал. Ты ведь должна и сама понимать, что если мы останемся здесь, то попросту умрём все с голоду. Теперь у меня есть пистолет, я могу пойти на поиски еды. Оставаться здесь с тобой, подобно самоубийству». Мы умрём с голоду, и наши трупы сгниют на этой чертовой подземной стоянке. Успокойся и верни мне пистолет. Я обещаю, завтра точно достану пищу. Сказав это, Ефэй медленно направилась к мужчине. Разгневанный человек сразу же понял, чего именно добивалась Ефэй. Поэтому он закричал. Не подходи, или я буду стрелять! Хорошо, как скажешь. Только не нервничай. Офицер остановился и поднял руки, после чего использовала тон, которым полицейские вели переговоры для освобождения заложников. «Успокойся. Мы всегда можем найти выход из этой проблемы. Даже если у тебя будет огнестрельное оружие, ты вряд ли сможешь выжить за пределами этой подземной стоянки». «Мне все равно. В любом случае, рано или поздно мы все умрем. Лучше я умру сражаясь с этими монстрами, чем от голода. Даже если завтра ты и принесешь еду, то посмотри, сколько здесь людей. Сможешь ли ты накормить их всех? Ты хороший человек, я не хочу причинять тебе боль, поэтому лучше отойди!» Закричал мужчина. И Фэй поняла, что не сможет убедить его, поэтому тяжело вздохнула. Остальные выжившие... отошли подальше и прятались на темной стороне подземной стоянки. Мужчина, выглядевший как офисный сотрудник, вышел вперед. «Брат Лю, не действуй так безрассудно. Если мы будем держаться вместе, то сможем найти выход из сложившейся ситуации. Сейчас нас много, но вскоре эти трое новеньких уйдут, и все станет так же, как и прежде. Даже с учетом того, что у тебя есть пистолет, тебе будет очень сложно выжить в одиночку. Рано или поздно поле закончится, и ты правда станешь беззащитным. После того, как Лю услышал слова мужчины, он нашеумленно посмотрел на него и начал останавливать свое психическое состояние. Переведя взгляд на пистолет, он также понял, что его магазин не может задержать себе много патронов. И этого точно не хватит надолго. Почувствовав небольшое сожаление, он понял, что сгубил, но пути назад уже не было. Тяжело вздохнув, Лю сказал. Хорошо, но трое новеньких и мать с дочкой должны быть изгнаны. В противном случае, даже если мы найдем еду, то её нам все равно не хватит. Услышав условия Лю, офисный работник почувствовал небольшую радость. Он и сам хотел избавиться от этих бесполезных людей, но ему было стыдно озвучивать это предложение. Мужчина прекрасно понимал, что, судя по характеру Ефей, она точно не согласится с этим. Это не бывать, сказала Ефей. Если мы их выгоним. Это будет равносильно тому, что самолично убить их. Я никогда не пойду на такое. Лю не ожидал, что его условия так решительно отвергнут. Из-за этого он почувствовал сильную злость. Ты такая добрая. Но все, что они могут, так это благодарить нас. Но мы голодаем из-за них. Я собираюсь убить их. Так что раз ты офицер полиции, то арестуй меня. Увидев обезумевший взгляд брата Лю, мужчина, похожий на офисного рабочего, сразу же прошептал. «Согласись с его требованиями, нужно сделать все, чтобы он отпустил оружие, противно он потерять самообладание и может убить всех нас!» В этот момент мама и дочь с ужасом посмотрели на мужчину. Они прекрасно понимали, что если их выгонят из убежища, то их ждет неминуемая смерть. На улице повсюду бродили ужасные монстры, которые, казалось бы, только и жили ради того, чтобы пожирать людей. Остальные четверо выживших ничего не говорили, и лишь выражали молчаливое согласие. Линшую также наблюдала за происходящим. Она не могла поверить, что люди могут быть такими жестокими, и ради своего выживания подвернут опасности жизни других. Рядом с безразличным Линчао сидела Фонтянюй, которая так же, как и он, не выражала абсолютно никаких эмоций.